Глава 39. В ту ночь Анна пришла к нему. После дня скорби и пребывания среди мертвых, после безвкусной еды, принесенной Турманом, после того, как она подключила и настроила для него компьютер и разложила на столе папки с заметками, она пришла к нему в темноте. Дональд этого не хотел. Попытался оттолкнуть ее. Она села на край его койки и держала за руки, пока он всхлипывал от беспомощности. Он думал о рассказе Эрскина, о том, что значит поступать справедливо, а неправильно, и в чем заключается разница. Думал, пока его прежняя возлюбленная склонилась над ним, положив ладонь ему на затылок и касаясь щекой плеча. и плакал. Дональд подумал, что столетие сна сделало его слабым. И еще знание, что Мик и Эллен прожили жизнь вместе. И внезапно разгневался на Эллен за то, что она не продержалась, не жила одна, не получила его сообщения, не встретилась с ним за тем холмом. Анна поцеловала его в щеку и прошептала, что всё будет хорошо. По щекам Дональда скатились новые слезы, и он понял, что он как раз такой, каким Виктор его не считал. Он жалкий человечек, ведь он хотел, чтобы жена до конца жизни оставалась в одиночестве, и тогда он смог бы спать по ночам через сто лет. Он жалкий человечек, ибо лишает ее право на такое утешение когда от прикосновения анны ему становится намного легче не могу прошептал он в десятый раз ш, -ш, ш успокоила анна и погладила в темноте его волосы и они остались вдвоем в этой комнате в центре управления войнами заперты среди ящиков с оружием и амуницией.